Коломажная, переулок, дом 8. Храм Святого Антипия епископа Пергамского на Коломажном дворе. Храм Святого Антипия епископа Пергамского на Коломажном дворе известен XVI века. В 1739-1741 годах соседним домовладельцем, князем Галициным, бывшим в 1755 году московским губернатором построен Никольский придел. Придел или Комочинцы Екатерины известен с 1773 года. Придел же детства Иоанна Претечи с 1798 года. Особенность строительства древнерусских зодчих проявилась в том, что крестовые своды храма перекрывают внутренние помещения без столбовых опор. Храм закрыт в 1929 году и передан Центральным художественным курсам АХРР Внутри долгое время были жилые помещения, этим использовался под подсобные нужды к имению Пушкин. В 1948-52 годах в результате частичной реставрации снесены купол и глава. В настоящее время храм восстанавлив